По приглашению Ивана Петровича мы, трое его друзей, пришли к нему в гости, чтобы, по его выражению, так себе поболтать кое о чем по искусству и посудачить над кем надо. После чая с восхваляемыми колбасой и ситным хлебом перешли в мастерскую Богданова. Он уселся на свой обрубок дерева и поворачивался то к одному, то к другому собеседнику». Обстановка Богданова и ее убожество, признаться, немного у д р у ч а л о нас. Мы чувствовали себя точно чем-то связанными, и сразу не налаживалась теплая беседа. Товарищ Д., большой спорщик и горячий человек, не утерпел и обратился к Ивану Петровичу. «Послушай, вот шут занес тебя в эти дебри. Прожил в них долго». Пора бы ему теперь и вынести тебя отсюда. Ну, чего сидишь на этом обрубке, как припаянный? Иван Петрович удивлялся. То есть, почему я живу здесь? Так я же вам не раз говорил, дешево, светло и вот еще что, тихо. Тут не так, как в номерах, где звонки трещат без остановки. Рядом граммофон шипит и коридорные, как угорелые, мечутся. А то и на квартире в каком-нибудь переулке, где день и ночь под окном железо возят. Гул, ляск, лампа на столе дребезжит. Тут, брат, всякая идея из головы выскочит. А у меня вот, тихо и спокойно, семафор. «Вишь где? И там только паровозы гудки дают. Извозчики сюда даже не заглядывают. И разве в праздник выпьет мастеровой и учинит драку? Здесь даже не поют. Принес я р а с п р а ч к а м белье, говорю им, «Почему вы не поете песни, стираете молча?» «А что петь-то, — отвечают они, — «деревенское позабыли?» а городскому не научились. Богданов многозначительно поднял палец. Понимаете? Одно забыли, другому не научились. От одних отошли и к другим фабричным, голосистам, тоже не пристали. Да так и остались в тупике безо всего, как бы сказать, духовного. День и ночь паром д ы ш и т Руки потерли, и больше ничего. Мало-помалу разговор перешел на искусство. И тогда словно раздвинулись стены этой тесной комнаты и обозначились заманчивые дали, которым каждый из нас искал своего пути. Страстный поборник всего нового в искусстве, горячий «Д» призывал отказаться от всех лозунгов передвижничества и идти по новому пути, отвечающему требованиям современного общества. Досталось тут и Богданову за его узкую мораль и отсталость в технике. А Иван Петрович точно ждал нападок, чтобы самому перейти в контратаку для оправдания своих слабостей. Он вскочил со своего пенька, и для убедительности, потрясая крепким кулаком, начал выкрикивать высоким голосом. «Вы говорите, что нельзя бесконечно повторяться, что таблицу умножения все знают, что общество ушло вперед в своих требованиях». «Ну да, это так, конечно. Прогресс, культура, что и говорить. А вот, судари мои, вы забываете, однако, то, где вы сейчас сидите, а сидите вы вот здесь, в тупике, где я со своими красками и палитрой пребываю. Так вот, выйдите вы в коридор, вызовите соседку-бабу и спросите у нее, сколько будет два д о два. Она ответит четыре, а на вопрос, чему равняется два, помноженное на два, она глаза выпучит. Когда же заикнетесь о семью восемь, то она пошлет вас к идолам. Так вот и скажите, должны мы и ей подобным говорить, что дважды два четыре.